Влияние товарища оказало на него хорошее действие, и он совершенно здоров и учится хорошо. Экой молодец стал. И то не Сережа, а целый Сергей Алексеевич, улыбаясь, сказал Степан Аркадьевич, глядя на бойко и развязно вошедшего красивого широкого мальчика в синей курточке и длинных панталонах. Мальчик имел вид здоровый и веселый.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 Мальчик, краснея и не отвечая, осторожно подтягивал свою руку из руки дяди. Как только Степан Аркадьевич выпустил его руку, он, как птица, выпущенная на волю, вопросительно взглянув на отца, быстрым шагом вышел из комнаты. Прошел год с тех пор, как Сережа видел в последний раз свою мать. С того времени он никогда не слыхал более про нее,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 Сережа старался не смотреть на этого дядю, приехавшего нарушать его спокойствие, и не думать про то, что он напоминал. Но когда вышедший вслед за ним Степан Аркадьевич, увидав его на лестнице, подозвал к себе и спросил, как он в школе проводит время между классами, Сережа вне присутствия отца, разговорился с ним. «У нас теперь идет железная дорога,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 «Нет, не помню». Быстро проговорил Сереже, и Багрово покраснев, потупился. И уже дядя ничего более не мог добиться от него. Славянин-гувернер через полчаса нашел своего воспитанника на лестнице и долго не мог понять, злится он или плачет. «Что ж, верно ушиблись, когда упали?» — сказал гувернер. «Я говорил, что это опасная игра».